В этот проект уже вложены немалые бабки. И скажу тебе честно, если Сев морфлот уплывет, то меня пристрелит. Знаешь ли ты, вот так обстоят дела. Не буду утверждать, что эта идея будет исходить от Михалыча, но у меня сразу объявится немало недоброжелателей. Вся надежда на тебя». Фёдор был удивлен исповедью барона, ведь они были всего лишь деловыми партнерами союз которых скреплялся звонкой монетой. «Понимаю», — сказал он. «Сомневаюсь», — неожиданно резко отрубил барон. «Я знаю ситуацию гораздо глубже, и то ни черта не понимаю. У меня создается впечатление, что нас просто обложили со всех сторон. За день до своего исчезновения Чиф мне звонил и сообщил, что у него создалось впечатление, что его серьезно пасут». В Питере он должен был пробыть еще несколько дней, но почему-то неожиданно вдруг засобирался домой. Его перехватили менты, а через несколько дней был обнаружен его труп. И, судя по ожогам на теле, его пытали. Барон неожиданно замолчал, а потом продолжил несколько тоскливо. Вообще-то, что от него осталось, это довольно печальное зрелище. Бродячие псы его изрядно погрызли. «Вот что, приедешь в Питер, тебя там встретят». За смотрящего в городе сейчас красный. Не скажу, что это идеальная кандидатура, слишком много о нем от бандита, но в Питере его обожают, и любого другого на его месте давно уже прикончили бы. А красный пижон. Он даже не надевает бронежилеты, об этом все знают. В людные места почти никогда не берет с собой охрану. В ресторанах появляется всегда в обществе своей молодой любовницы, ведущей солистки Мариинского театра. Я пробовал возражать против его кандидатуры на должность смотрящего и выдвигал своего человека, но региональный сходняк поддержал именно Красного. Возможно, это было связано с тем, что он коренной питерец и с малолетства знаком со всей этой мелкой шпаной, а потом ему известны местные традиции, это тоже нужно учитывать. Но допуская, что здесь существует какая-то иная причина, о которой я не подозреваю. Барон явно нервничал. Филату очень хотелось бы узнать причину его беспокойства. Но чужая душа потёмки. А почему вы не допускаете, что Чифа пристрелили по распоряжению Красного? Насколько я понимаю, он ведь поехал в Питер еще для того, чтобы посмотреть, как обстоят дела со сбором кассы. Красному, как беспредельщику в прошлом, могло очень не понравиться такое грубое вмешательство в его дела. «Такой расклад совершенно исключен», — отрицательно покачал головой Назар. «Мы об этом узнали бы раньше, чем он успел что-то предпринять. В окружении Красного есть наши люди, которые докладывают нам о каждом его шаге. Есть хотя бы предположения? Абсолютно никаких. Разве только немного пофантазировать на тему о том, что нам бросила вызов какая-то неучтенная и очень законспирированная преступная группа. Но это вряд ли. Все-таки мы довольно узенькая прослойка и друг друга знаем хорошо. Если бы это сделали наши коллеги, то мы бы знали. А здесь просто ничего. На козни ФСБ это тоже мало похоже. Да и Михалыч уверен, что они тут ни при чем, а на его слова положиться можно. Да уж, он всегда очень требовательно относится к базару. Так что тебе придется попотеть. Мы тебя не ограничиваем в средствах. Ты должен вычислить этих людей. Лично мне уже в тягость этой, это, этот бой с тенью. Я постараюсь сделать все, что смогу. Если тебе потребуются люди, у меня есть своя группа. Попытаюсь справиться своими силами. И еще вот что. Прошу тебя отнестись к этому очень серьезно. Чиф был очень осторожен. И в уме ему не откажешь. Но все-таки его спровадили к братцам». Барон прикрыл глаза ладонью и помассажировал их пальцами. На тыльной стороне руки было выклато восходящее из горизонта солнце, под которым была краткая надпись «Север». Ни перстней, ни аббревиатур его кисти не знали. Лишь единственное слово свидетельствовало о том, что он не всегда носил английский костюм – а юность его прошла вдали от столичных площадей. После некоторой паузы барон продолжал. Очень многим было известно, с какой целью чив отправился в Питер. Чтобы избежать еще одной ошибки, тебе совсем не обязательно афишировать причину своей поездки. Невозможно будет скрыть факты, что я представляю интересы Скодняка, ведь я не в первый раз отправляюсь по регионам как посыльный, «Да. Но кто нам помешает выдумать легенду понадёжней? Например, ну, скажем, ты отправляешься в Питер для того, чтобы узнать, почему задерживают отчисления в региональный общак. Это весомая причина для того, чтобы отправить своего человека в Питер. Если они сумели оттеснить нас от компании, то нужно думать, что там тоже не лохи. Информация эта должна быть достоверной». Все соответствует действительности. Деньги в Москву должны были поступить уже две недели назад. Мы специально не торопили, выжидали срок. Конечно, это совсем не тот промежуток времени, из-за которого следует проводить какие-то санкции и наказывать смотрящего. Но этого вполне достаточно, чтобы отправить своего представителя с разбором и сделать строгое внушение за задержку. Понимаю, советую держаться с красным ровно. Особенно давить не следует, неизвестно, какие думки прячутся в его беззалаверной башке. «Все-таки не доверяйте Не в этом дело. В целом он у нас на хорошем счету. Но кое-кто из нас опасается, что он ведет какую-то свою игру. Не исключено, что он сам имеет виды на торговый флот». «Честно говоря, сомневаюсь», — осторожно высказал свое предположение Филат. Он человек разумный и вряд ли затеял бы двойную игру. Такие вещи не прощаются. При таком большом деле всегда возможна утечка информации. И его намерениях мы бы узнали раньше, чем он что-то предпринял серьезное. Хочется верить. Даем тебе полную свободу действий. Но мы должны быть в курсе всех твоих дел. Разумеется. Барон поднялся, попутно растоптав серый пепел. «Любишь ты комфорт!» — произнес барон, направляясь к выходу. Интонация была бесцветной. Прежде чем распахнуть дверь, добавил. «Красный тебя встретит, иначе нельзя!» Глава 4 Всю дорогу Филат продремал. И Глеб, сидевший за рулем, старался не особенно беспокоить шефа, а потому дорогу выбирал тщательно, избегая неприятностей в виде многочисленных колдобин. Пробудился Филат только перед самым въездом в город, когда джип остановился у шлагбаума, терпеливо пережидая проезда красной стрелы. Филат больше не пытался уснуть и с удовольствием посматривал на шикарные особняки, вольготно разместившиеся по обе стороны дороги. Джип ехал на приличной скорости, уверенно преодолевая небольшие подъемы. Было видно, что Глеб соскучился по хорошей дороге, и сейчас быстрая езда доставляла ему удовольствие. «Филат, а ведь за нами тащится!» — вдруг спокойно бронил он, не поворачиваясь. «Я не хотел тебя понапрасну тревожить, но они идут за нами уже километров двадцать». «Может, случайность?» — спросил Филат, хотя сам никогда не верил в подобные совпадения. Сомневаюсь, у них была масса возможностей свернуть в сторону, но они не сделали этого. Филат посмотрел назад. «Ауди? Красного цвета? Она самая. Но для погони на дорогах такая машина в самый раз. Вот только цвет какой-то пижонский. А может, это барон решил подстраховать нас и отправил группу прикрытия?» Высказал свое предположение Данила. Филат задумался. Не похоже это на барона. В любом случае он бы мне сказал. Филат старался не выражать беспокойства. В глубине души он продолжал надеяться, что это всего лишь случайность, хотя он знал примеры, когда с законами расправлялись именно на дороге. Глеб надавил на газ, но Ауди не желал отставать и едва ли не касалась заднего бампера. Нагло идет, ничего не скажешь. Так можно двигаться только у веру в собственную безнаказанность. Наверняка где-то позади едет еще одна машина, до самой крыши набитая накачанными братками. Впрочем, и в салоне «Ауди» сидит немало четверо. А если учесть, что у каждого из них по пушке, то можно смело сказать, что они составляют неплохую боевую единицу.